Глава первая. Начнем с причины профессиональной. Есть афоризм, наука сначала игра, а потом навязчивая идея. Среди навязчивых идей Рудольфа Иосифовича уже несколько лет была генетическая индукция. Буквально побуждение, то есть регулирование работы генов. А работа их выражается всегда в синтезе белков. В этих генах запрограммированы ведь познать жизнь клетки это по нынешнему значит разобраться в массе химических реакций, из коих слагается усвоение ею молекулярного и ионного материала, его преобразование в новые вещества, их использование и выбрасывание. А все эти реакции с невероятной быстротой ведут ферменты, ферментные белки. Биологические катализаторы. Они формируют структуры, клетки, и сами служат деталями этих структур. Они разрушают, вернее, разбирают по необходимости друг друга на составные множители и созидают вновь. Разрезают на миг и сразу сшивают. И они же ухватывают для всех этих дел энергию, переправляют ее, расходуют. И вновь запасают. И вот он главный вопрос, как это происходит? Как и чем? Синтезом каких ферментов каждый раз отвечают клетки? По отдельности? Или все вместе внешнему миру? Какие автоматы раскручивают цепочки химических событий от того, что к наружным мембранам клеток доставлены глюкоза или аминокислоты, которые мы попросту съели? И лекарства, нами принятые, конечно же, только по рецепту врача. И еще гормоны, которые выбросили в кровь в чрезвычайном количестве, ну, например, собственные наши надпочечники или еще чьи-то в минуту жизни трудную, когда вам или мне или белому лабораторному крысенку досталась стрессовая перегрузка. Да мало ли что еще. В этих событиях основа жизни. Другой нет. А ведь и ежу ясно, что разобраться, как работает любая машина, можно только увидя, не как она стоит, а как она работает, как крутятся в ней всякий раз определенные колесики, как переключаются сцепления и какая во всем этом логика. По-настоящему, с пониманием сути дела, пронаблюдать генетическую индукцию удалось впервые, лет за пять до начала этих событий. Увидеть это удалось у бактерий, у самых простеньких клеток. Было доказано, что при появлении в среде, где бактерии живут, различных сахаров, они тотчас синтезируют определенные ферменты, каждый раз тот, какой необходим для переработки именно лактозы, галактозы или арабинозы и так далее. А тут генетики сумели лишить бактерий неких генов, И, утратив гены, клетки утратили возможность реагировать на индуктор. Но что бактерии? Событие, конечно же, следовало изучить на более сложных объектах и стократ подробнее. Поэтому в разных лабораториях мира и в Новосибирске тоже биохимики и генетики принялись искать подходящие для этого модели. Искали-искали. И вдруг точно как Архимедова в восклицании Эврика прозвучала работа шведского генетика Карлсона, однофамильца того Карлсона, который живет на крыше. Карлсон-генетик обнаружил, что некий гормон насекомых, название которого нам ни к чему, в клетках у личинок заставляет работать именно какие-то гены. Ничто иное. А в итоге у личинок Усиленно образуется хитин, вещество для насекомых крайне важное. После работы Карлсона у Рудольфа Иосифовича Солганика, да и ни у него одного, утвердилась мысль, что именно гормоны, по меньшей мере некоторые из них, служат индукторами, сигналами-побудителями запуска синтеза ферментов в клетках животных. Что они специфичны по действию, то есть нацелены каждый на определенный ген или группу генов, а гены выражают волю гормонов. И им казалось, а скорее мечталось, что гормоны это быстро докажут и покажут, как все происходит, и поэтому в новосибирской лаборатории к работам, которые шли своим чередом по механике синтеза ДНК, то есть дезодорожные ксерибонуклеиновой кислоты попросту молекул генов и по управлению мутациями, то есть изменениями в этих генах прибавились эксперименты с кортизолом одним из гормонов надпочников в 66-м они были на полном ходу кортизол действительно оказался индуктором включал в клетках ген фермента, запускающего цепочку реакций, которые мобилизуют в минуты высшего напряжения и сил необходимую энергию. И как хорошо было бы, если бы на каждое звено химических цепочек хватало бы хотя бы года работы. Ведь не хватает. По этой проблеме, В разных странах и сейчас работает, если не армия, то, во всяком случае, не меньше, чем хороший полк исследователей, и конца делу пока не видно, потому что, как всегда в науке, каждый решенный вопрос рождает десять новых. Но тогда казалось, что все великолепно, вопрос возникает за вопросом, ключ в руках, и все гормоны должны работать одинаково через генетический аппарат. И вот тут подоспел со своим докладом Грегори, со своим докладом и своим пантагастрином. А раз есть новый гормон, чистенький, даже синтетический, то почему же не попробовать и эту лошадку? А вдруг и гастрин себя покажет генетическим индуктором? Не кроется ли за ним желанная простота, ведь гастрин вызывает в желудке синтез примитивной соляной кислоты. Не окажется ли в этой биохимической машинке не столь длинная и не столь сложная цепочка процессов? — О, это очень привлекательно, — воскликнул Грегори. — О, я с удовольствием пришлю вам препарат. Ну, а теперь о второй причине, взволновавшей Рудольфа Иосифовича. Она была уже не деловой, а сугубо эмоциональной связанный с его научной юностью с днями когда он двадцати трех летний пришел с фронта на кафедру физиологии киевского мединститута и некоторое время спустя как личную катастрофу воспринял происшедшие на кафедре перемены блестящего физиолога данила семеновича воронцова продолжателя дела знаменитой школы введенского сменил на кафедре другой Блестящий физиолог из еще более знаменитой школы Павлова. Никто иной, как Юрий Владимирович Фольбарт. Что он за человек, Рудольф Иосифович и понятия не имел. Зато, как пить дать, было ясно, что у него теперь поменяют тему уже начатой работы, которую он отдал чуть ли не целый год. Скажете, это срок смешной? Но для только что очутившегося в запасе гвардии капитана медслужбы Салганика, время еще текло по меркам тех недель, когда его гвардейская воздушно-десантная дивизия на земле затыкала с собой озеро балатон горловину Мешка, из которого смертной отчаянности рвались окруженные эсэсовские части, и все личные планы полкового врача на будущее строились под огнем с непременной поправкой, если доживу. Но трагедии не состоялись, а добрейший Фольбарт стал его учителем. И Грегори просто охнул, когда Солганик сказал ему, что он ученик Фольбарта и знает из первых уст о буре, 60 лет назад разыгравшейся вокруг открытий секретина и гастрина, об Эткинсе, Попельском, Павлове.